Священник громко прочитал молитвы, Марья Антонна грациозно и кокетливо переменила и подала жениху и невесте обручальное кольца и в порыве родительской нежности поочередно обняла и поцеловала обоих. Шувалов неловко уклонился от этих родственных объятий, Соня же вздрогнула и побледнела еще сильнее. Священник поздравил молодых, снял ризу и поспешно распростился. Дмитрий Львович крепко обнял и поцеловал Соню, которую с глубоким чувством благословил в самый момент обручения. Голицын подошел последним и молча прижался губами к бледной руке умирающей. Глаза Сони загорелись непривычным блеском, и на впалых щеках показался тот яркий румянец, который служит горьким предзнаменованием для больных чахоткой. Лейб-медик Рэмман обратился к присутствующим, а теперь я попрошу всех удалиться. Софье Дмитриевне нужен покой. Все волнения этих тревожных часов слишком сильно подействовали на нее. «Я, конечно, не помешаю», — проговорила Марья Антонна. «Напротив, мы с тобой именно и помешаем», — возразил ей муж, таким тоном, который положительно сбивал ее с толка. Государь приехал всего на несколько минут, и, пораженный, — Перемены, какую нашел в соне, не отходил от нее. Присутствие Нарышкина, видимо, было очень приятно ему. Он от души сказал Дмитрию Львовичу сердечное спасибо за его желание навестить больную, и, опережая вопрос, неделикатно поднятый Марии Антонной, сказал, «В своих расходах мы с тобой сосчитаемся. За добрый сердечный порыв я заплатить не в силах. Это материальной оценке не подлежит» а расходы я все оплачу с признательностью. — На эту поездку моих личных средств всегда хватит, Ваше Величество! — с достоинством ответил Нарышкин. — Если бы у меня денег не хватило, я часы вынул бы из кармана, крест золотой с шеи снял бы, а был бы здесь в эту минуту. И он горько всхлипнул. Император обнял его и тихо сказал, — Ты хороший человек. Глава двадцатая. На зыбкой почве. Прошло два дня. В состоянии Сони особых перемен не было, да и быть не могло. Она почти не говорила, и только по пристальному взгляду ее глубоких глаз да по холодной улыбке, изредка пробегавшей по ее застывшему лицу, заметно было, что не порвана окончательная ее связь с живым миром. Государь приехал на полчаса. Его ждали сменные лошади на половине дороги между Петербургом и Красным селом. Соня узнала его, и его присутствие, видимо, оживило ее. «Папа, я тебе рада!» — порывисто прошептала она. А когда император собирался уезжать, она крепко сжала его руку в своих холодных руках и почти простонала. «Не уезжай! Папа! Голубчик, не уезжай! Останься здесь! С нами!» «Со мной останься». Император колебался. На следующий день у него было назначено первое сводное учение гвардейских батальонов. Но больная уже забылась тем неподвижным сном, который поразительно похож на вечный сон смерти. Государь тихонько перекрестил ее и вышел из комнаты. Через час после его отъезда приехал Голицын. «Валя, ты...» Позвала его Соня громче обыкновенного. «Я тебя ждала».